Глава 36 Вредители печени. Ежедневно на нас воздействуют вещества, опасные для нашего здоровья. К счастью, нам дарована печень, способная чудесным образом все нейтрализовывать и фильтровать. Она так хорошо нас защищает, что большую часть времени мы даже не осознаем, что в наш организм попадает что-то опасное. Для печени, однако, это даром не проходит. Вот почему я называю эти вещества вредителями. Они отягощают ее, истощают ресурсы и вынуждают постоянно сторожить их, чтобы они не повредили сердце или мозг. Вы уже знаете, какие симптомы возникают, когда эти хулиганы отбиваются от рук. Давайте подробнее изучим список вредителей, которые чаще всего накапливаются в нашей печени. Этих неприятных квартирантов, проживающих там совершенно бесплатно. Если вы думаете, что у вас их нет, значит, вы просто не отдаете должного своей печени. Вы не цените свое здоровье и благополучие, свой покой и счастье. Прослушайте список, и вы поймете, как много вредителей в окружающей среде. Они буквально на расстоянии вытянутой руки и в каждом глотке воздуха. Только когда вы прочувствуете, как нелегко приходится вашей печени, вы сможете помочь ей выздороветь. Сами почувствуете себя лучше и убережете себя и своих близких от болезней. Три слоя печени. Каждая из двух долей печени имеет три главных слоя – поверхностный, подповерхностный и глубинный или внутренний. Хотя их можно подразделить на более тонкие слои, этих трех достаточно, чтобы получить базовое представление о том, как печень удерживает и выпускает наружу вредителей. Поверхностный слой похож на кожуру яблока, которая настолько срослась с мякотью, что когда мы срезаем ее, то неизбежно задеваем и лежащий под ней слой. Под поверхностный слой занимает довольно большой объем, как яблочная мякоть. И самый глубокий слой, как вы уже догадались, напоминает сердцевину яблока. Некоторые вредители живут только в одном или двух слоях печени, другие могут захватить все три. Обычно, если вредитель живет в разных слоях, его концентрация в них различна. Например, диоксины могут располагаться в трех уровнях, но обладают там разной силой. Исключением являются химические удобрения, ДДТ и другие пестициды, а также гербициды и фунгициды, которые живут в одинаково высокой концентрации во всех трех слоях печени. Каждый слой содержит разную комбинацию вредителей. Кожура может быть пропитана веществами, которые еще не проникли в толщу печени, а самые худшие из вредителей заключены в сердцевине. Печень защищает нас тем лучше, чем больше опасных вредителей загнано в самую глубину. В такой ситуации вы даже можете чувствовать себя сравнительно неплохо, потому что с вредителями, запертыми в сердцевине, печень функционирует довольно хорошо. Проблемы начинаются, когда вмешиваются такие внешние факторы, как жир или адреналин, зашедший в гости. Комбинация этих веществ с теми, что находятся внутри печени, способна причинить вам неприятности, и вы сразу почувствуете недомогание. Представьте себе судно, бороздящее океан. Хотя печень может управиться с определенным количеством груза в трюме, и матросам, противостоящим бурному морю, не откажешь в храбрости, однако всему есть предел. Когда мы наваливаем лишний груз сверху или идем навстречу шторму, есть риск утонуть. Вот почему наша задача — По возможности не подпускать вредителей к трюмам. Я уж молчу о том, что печени нужно место для хранения полезных веществ, провизии и неприкосновенного запаса моряков, так что не в наших интересах заполнять трюмы отходами. Чем сильнее вредители углубляются в печень, тем лучше мы защищены, и тем больше времени понадобится, чтобы выгнать их оттуда. Это одна из причин, по которым процесс оздоровления у разных людей занимает разное время. Порой нас удивляет, что у других улучшение наступает быстрее, чем у нас. Что ж, если вы исцеляетесь медленнее, возможно, это потому, что в вашей печени находится больше вредителей, и запрятаны они глубже. В списке «Далее» я указал, где именно в печени предпочитают селиться разные вредители, и отсюда можно прикинуть, много ли времени займет очищение. Если вредители гнездятся в поверхностном слое, вы избавитесь от них быстрее. А если они проникли в сердцевину, процесс потребует больших усилий. Продолжительность лечения сильно зависит от ядовитости токсинов и патогенов. Скажем, в подповерхностном слое более злостные вредители удерживаются дольше, чем те, что послабее. И, конечно, значительное влияние на процесс очищения оказывает то, как вы его проводите и что в это время едите. В перечне вредителей указано время, за которое они покидают печень, при условии, что вы применяете для этого безопасные и эффективные методы. Эти временные рамки помогут сориентироваться тем, кто проводит чистку организма должным образом. Это означает, первое, вы отказываетесь от пищи, которая подкармливает вредителей. Слушайте далее. Второе, снижайте уровень жиров в рационе. Третье, используйте какие-нибудь вспомогательные рекомендации из следующей главы. Четвертое. Как можно чаще проходите курс Утреннее оздоровление печени из 38 главы. И пятое. Периодически очищаете свою печень согласно методике спасение печени 369. Если вы подозреваете, что вам предстоит борьба со значительным количеством вредителей, спасение печени 369 нужно применять каждые 2-3 месяца. Так чистка пройдет быстрее, и вы сможете добраться до более глубоко спрятавшихся токсинов чем если ограничитесь только ежедневными процедурами. Если это для вас слишком часто, проводите чистку, скажем, каждые полгода. Перечень вредителей. Некоторые из них хорошо вам известны. Они являются тяжким испытанием для печени. Это алкоголь и медикаменты. Однако вредных веществ гораздо больше, так что приготовьтесь. Вас может неприятно поразить их количество и то, что вас о них никто не предупреждал. Например, кондиционер для белья и автоматический освежитель воздуха очень вредны. Ну что, готовы увидеть наш мир в новом свете? Нет, это не значит, что нам всем нужно жить в страхе и надевать костюм химзащиты каждый раз, когда мы собираемся выйти из дому. В конце концов, нам всем приходится жить на планете Земля. Эти вредители – часть нашей жизни, и многие из них существовали задолго до нашего рождения. От соприкосновения с некоторыми из них мы не можем увернуться, так что выберите то, что можно контролировать. Если вы не можете обойтись без своих спреев для волос, традиционной косметики, духов и одеколона, если вы готовите на газовой плите несколько раз в день или вдыхаете тонны выхлопных газов, потому что стрижка газонов – это ваша работа, то, может быть, стоит отказаться хотя бы от ежедневного потребления уймы жиров и газированных напитков, а также химчистки ковров? Тогда ваша печень смогла бы управиться с мусором и очиститься, пока вы живете своей жизнью. Речь не о том, чтобы перестать заправлять машину или не ездить на велосипеде в дождь. Почему это вредно, слушайте далее. Я призываю вас позаботиться о своей печени. Это даст вам возможность жить так, как вам хочется. Безусловно, от самых опасных элементов, вроде ртути, стоит держаться как можно дальше. Что касается остальных веществ из этого списка, если вы сможете избегать хотя бы некоторых, будет уже хорошо. Перечень, приведенный далее, может вас удивить и даже шокировать, однако вы больше не будете невежей в этом вопросе. Что вы предпочтете? Не знать, где находится яма на дороге, или знать и не подвернуть лодыжку? Знание того, что находится вокруг и внутри нас, еще не повод начать бояться жизни. Невозможно обойти каждую яму. Однако можно использовать этот список, который осветит вам путь, так что даже если ваша дорога вся окажется в Рытвинах, вы будете знать, где вы находитесь и куда направляетесь. Благодаря этому списку вы сможете вспомнить, при каких обстоятельствах контактировали с разными веществами, которые без вашего ведома задали печени дополнительную работу. Если хотите благополучия для себя и своей семьи, вы не должны делать вид, что никаких вредных веществ не существует, игнорируя свою печень. Это все равно, что игнорировать кариес и не посещать стоматолога, а потом прийти в ужас, когда проблема встанет во весь рост. Знаете также, что даже если вы не вступали в прямой контакт с этими веществами, то могли испытать их вторичное воздействие, как пассивные курильщики, к примеру. Если мы поймем, что находится внутри нашей печени, мы поймем, как от этого избавиться. Продукты нефтехимии Эта группа вредителей в высшей степени токсична для центральной нервной системы. Человек с повышенной нервной чувствительностью особенно уязвим для них. Многие из этих вредителей засели во внутреннем слое печени, что означает, что выгнать их оттуда непросто. Не стоит пытаться избавиться от них одним махом. В течение первых двух недель чистки вы лишь коснетесь вершины айсберга. После этого печень очистится естественным образом в положенное время, если вы будете следить за ней. Пластмасса. Каждый день мы имеем дело с разными видами пластмасс. Любой пластик, которого вы касаетесь, может оставить след на вашей коже. А если между таким прикосновением и мытьем рук или душем, если пластик коснулся других частей тела, проходит слишком много времени, эти частицы успевают проникнуть в организм. То же самое происходит, когда мы имеем дело с пластиковой упаковкой, контейнерами для еды, посудой и кухонными принадлежностями, бутылками для воды, водопроводом, медицинскими препаратами. В них много пластмассы и расфасованными продуктами, разделанными на конвейере с пластмассовыми составляющими. Детали некоторых высококлассных бытовых приборов, вроде кухонных комбайнов, блендеров и соковыжималок, сделаны из качественной пластмассы и не реагируют с пищей, что делает их безопасными. Низкокачественная же пластмасса немедленно реагирует с жиром на вашей коже. Пластик обычно оседает в подповерхностном слое печени. Бензин. В прежние дни с бензином контактировали только работники заправочных станций. Сегодня его воздействию подвержен каждый из нас. Даже ваша дочь-подросток, когда заправляет свою новенькую машину. В прошлом дети такого возраста не соприкасались с бензином, ну, разве что, когда включали газонокосилку. Сейчас ситуация в корне изменилась, и миллионы тинейджеров сами заправляют свои машины. Люди не очень осторожны в обращении с насосами, так что и подростки к этому не приучены. Нередко бензин выплескивается или капает на кожу, и резиновый предохранитель на сопле не защищает от этого. Почти каждый из нас так или иначе проливает на себя немного бензина, А если вы стоите слишком близко к патрубку, то еще и вдыхаете бензиновые пары. Также в легкие попадают испарения от ближайшего насоса. Контакт с топливом на заправочных станциях – это такая заурядная вещь. Она случается с нами регулярно. И это не говоря о водителях или тех, кто часто заправляет газонокосилку или мотокосу. А эти вечные канистры в гараже. Входя туда, мы вдыхаем пары топливом. К тому же его легко разлить на себя, когда приходит пора пустить канистры в дело. Как правило, бензин собирается во втором и третьем слоях печени. Дизельное топливо. Контакт с ним происходит так же, как с бензином. Вы не придаете этому значения, когда заправляете соляркой свой грузовик, машину или трактор. Как и бензин, дизельное топливо накапливается в середине и глубине печени. Машинное масло и смазочные материалы. Запачкать руки машинным маслом легко, достаточно поднять капот и проверить уровень масла. А уж вытереть масляные щупы и не измазаться почти невозможно. Оказывается, даже если вы один раз в жизни, 10 лет назад, проверили уровень масла, этот вредитель попал в печень, где с большой долей вероятности и остался. Вы могли давным-давно забыть об этом, а ваша печень все помнит. Когда вы добавляете или меняете масло в машине, капнуть его на кожу легче легкого. Машинным маслом и смазкой покрыты даже детали новеньких, только что купленных рабочих инструментов. На поверхности скоростных трасс также имеется тонкий слой масла, смазки, бензина и солярки. Это значит, что когда вы едете на велосипеде или гуляете по улицам в дождь, брызги, отлетающие от тротуара и попадающие на вас, содержат все эти четыре субстанции. Машинное масло и смазка оседают в самом глубоком слое печени. ВЫХЛОПНЫЕ ГАЗЫ Название говорит само за себя, а не повсюду. Вы дышите ими, когда идете по улице, когда забираете пакет с грузовика службы доставки, а двигатель в нем работает, когда застреваете в пробке по дороге на работу, когда переходите газон, который косит сосед или косите свой, когда идете в ресторан на ланч, а в нескольких метрах от вас кто-то заводит автомобиль и так далее. Хотя угарным газом, CO, монооксид углерода, при недостаточной вентиляции можно отравиться на насмерть, Сам по себе он не является ядом для печени. В ней оседают лишь частицы продуктов нефтехимии, содержащиеся в выхлопных газах. Сотни разных видов таких химических соединений задерживаются в глубинном слое печени. Керосин. Хотя с ним мы сталкиваемся не каждый день, он мог попасть в вашу печень раньше, когда в ходу еще были керосиновые печки, до того, как появились портативные электрические обогреватели. Да и сейчас еще керосин широко используется. Например, в нем часто промывают инструменты и малярные кисти. Он оседает во втором и третьем слоях печени. Жидкость для розжига. Думаете, что никогда не соприкасались с ней? Подумайте еще раз. Разве вы никогда не ели зефир, поджаренный на костре, который разожгли с помощью такой жидкости, а блюда, жареные на гриле? Химический нагар прилипает к дровам, древесному углю и золе и держится там, пока все не сгорит. То есть все ваши зефирки и гамбургеры были приправлены химической сажей. Не говоря уж о том, что если именно вы разжигали огонь, то успели вдохнуть пары этой жидкости, а возможно она попала вам на руки, потому что мы не приучены беречься от нее». Я вовсе не собираюсь портить вам следующий пикник. Не стоит лишать себя удовольствия пожарить сосиски на костре. Просто убедитесь, что приняли меры безопасности. Раз уж такие радостные моменты жизни сопровождаются некоторым количеством ядов, попытайтесь позже очистить от них свою печень. Главное позаботиться о ней, и тогда ничто не помешает вам наслаждаться жизнью. Жидкость для розжига обычно оседает во втором и третьем слое печени. Газовые плиты, грили и печки. Когда вы пользуетесь грилем, печкой или плитой на натуральном газе, то невольно вдыхаете его, и он проникает в организм. Пока вы готовите, газ горит. Хотя это не сырой газ, он все равно вреден, а вы дышите им, пока устройство работает. Это не значит, что надо перестать готовить. Просто все хорошо в меру. Натуральный газ попадает в подповерхностные и внутренние слои печени химические растворители и прочие подобные средства. К этой группе относятся средства для обезжиривания, смазка для дверных петель, моющие средства для ювелирных изделий, автомобилей и ковров. Они мгновенно впитываются через кожу, попадают в кровоток и быстро проникают в печень. Их пары также вредны. Эти вещества тоже оседают во втором и третьем слоях печени. Диоксины. Представьте себе мир, окутанный пылью настолько тонкой, что она попадает в желудок и легкие всех существ на планете. Это наш мир, а диоксины – это пыль. Этот загрязнитель, побочный продукт столетней работы химических заводов, проникает в воздух, воду и пищу. Он гнездится во всех трех слоях печени. Лаки. Когда мы пользуемся лаками, герметиками или клеевыми составами наподобие эпоксидного – Работаем с ними дома или покупаем новые лакированные изделия, агрессивные химикаты проникают в наш организм и оседают во всех трех слоях печени. Краска. Мы подвергаемся ее воздействию, когда красим мебель, внутренние или наружные стены дома или когда работаем в недавно отремонтированном свежеокрашенном офисе. Меня всегда коробит при виде людей, развлекающихся с малярными кистями и роликами, устраивающих бои с ними, ведь мне известно, чем чреваты эти игры для печени. Химикаты, содержащиеся в краске, оседают во втором и третьем слоях печени. Растворители для краски. Эти вещества применяют при малярных работах, а иногда для того, чтобы смыть старую краску. Обычно они попадают во второй и третий слои печени. Химикаты, содержащиеся в ковровых покрытиях. Ими обрабатывают новые ковры в процессе изготовления. Они выделяются, когда вы чистите старые ковры, и они содержатся в моющих средствах для ковров. Последние стоит упомянуть в этом списке дважды. Мы вдыхаем их и впитываем через кожу, когда сидим на коврах или ходим по ним босиком. Они накапливаются во всех трех слоях печени. Химикаты нейроантагонисты. Вредители из этой группы попадают во все три слоя печени в одинаково высокой концентрации. А еще они зачастую передаются по наследству. Многие из них оказали плохую услугу человечеству. Они негативно воздействуют на нервную систему, что делает их особенно вредными для людей со слабой нервной системой и неврологическими проблемами. Печень знает, что их, как и продукты нефтепереработки, нельзя выпускать наружу все сразу. Поэтому она высвобождает их постепенно и осторожно, и этот процесс занимает больше времени по сравнению с уничтожением других вредителей. Тем не менее, печень все равно выводит их небольшими дозами. Если вы последуете моим советам, приведенным далее, очищение начнется в течение 1-2 недель, а затем печень продолжит высвобождать вредные вещества в небольших количествах, чтобы не травмировать организм. Искусственные удобрения Их вокруг нас больше, чем мы думаем. В цветах и овощах, выращенных традиционным способом, в траве площадок для гольфа и газонов, загородных клубов, студенческих городков и городских скверов и даже наших собственных дворов. Инсектициды, другие пестициды, ларвициды и гербициды. Сюда относятся препараты, которые применяют и на улице, и дома. Это могут быть средства от тараканов, муравьев, термитов и ос, которые могут попасть в организм с пищей. Цветы также нередко опрыскивают пестицидами. Ими обрабатывают апартаменты, дома, офисы, отели, общежития, а также газоны, сады, парки, загородные клубы и зеленые зоны в кампусах. Часто случается, что люди, придающие большое значение органическим продуктам, обрабатывают пестицидами двор от клещей и комаров и льют на грядки гербицида от сорняков. Узнайте, когда в вашем районе обычно проводится обработка и укройтесь на это время в помещении. Когда в июне появляются бабочки непарного шелкопряда, города по всей стране опрыскивают препаратами, убивающими гусениц и губящими нашу печень. Нередкие и мероприятия по уничтожению комаров в городах и поселках. Химикатами опрыскивают с вертолетов без предупреждения, в любое время дня и ночи. Если вы любите бывать в парке, узнайте расписание таких мероприятий и не ходите туда хотя бы несколько дней после обработки. А еще лучше дождитесь хорошего дождя. Если вы собираетесь сидеть на химически обработанной траве, не забудьте подстелить одеяло. Беременным женщинам следует проявлять особую осторожность. Одного контакта с пестицидами может быть достаточно, чтобы получить осложнение беременности. ДДТ. Хотя этот препарат входит в категорию пестицидов, о нем стоит рассказать отдельно. Прошли десятилетия с тех пор, как его запретили в США, однако его следы все еще можно найти в окружающей среде. Так радиоактивные вещества сохраняют свое воздействие спустя поколения. ДДТ очень медленно разлагается. Этот подарок всегда с нами. Его находят в океане, озерах, реках, на полях и так далее. ДДТ не остался в прошлом. Он и сейчас является одним из самых распространенных вредителей печени, который к тому же передается по наследству. Он легко переходит из печени в печень и будет вредить вашим внукам и правнукам, если только вы не вычистите его. Это показательный пример того, почему нужно очищать печень и заботиться о ней. Так мы сохраняем здоровье своим детям. В некоторых странах ДДТ и сейчас широко применяется, а ветер способен переносить его даже между континентами, так что он запросто может оказаться в воздухе, которым мы дышим. ДДТ еще не скоро исчезнет из окружающей среды. Фунгициды. Они получают все более широкое распространение. Ими обрабатывают новую одежду, джинсы и платья, белье и пальто, носки и обувь, а также мебель, матрасы и одеяло. Изначально фунгициды использовали как средство от плесени на полях и в больницах. Позже спектр их применения расширился. Компании, занимающиеся продажей и рекламой фунгицидов, сделали все возможное, чтобы придумать новые способы применения своих продуктов. Теперь ими обрабатывают новые автомобили и старые при перепродаже, самолеты, мешки и баки для мусора. Недавно стало известно, что известные производители бутилированной воды опрыскивают фунгицидами бутылки снаружи. Более того, некоторые виды пищевых продуктов тоже обрабатывают фунгицидами, после чего они приобретают раздражающий запах. Так что мойте или протирайте все свои покупки при первой же возможности. Дым. Сигаретный дым наполняет легкие кровь и печень сотнями и тысячами разных химических соединений. Дым от горящих дров, обработанных специальными средствами, содержит химикаты, которые попадают в печень. Хотя, конечно, убежденный курильщик вдыхает больше вредных веществ, чем человек, который изредка выезжает на пикник. Также вредна распространенная в сельскохозяйственных районах практика собирать и сжечь пропитанные пестицидами агроволокно и пластиковое покрытие, которые применяют для выращивания традиционных культур. Мы все вдыхаем этот белый дым, нравится нам это или нет, И даже если мы его не чувствуем, его частички все равно летают в воздухе. Фториды. Они являются побочным продуктом при производстве алюминия, обладают высокой токсичностью и повреждают клетки печени. Хлор. Высокотоксичен, угнетает иммунную систему печени. Химикаты в продуктах питания. Если все идет хорошо, эти химикаты быстро и полностью покидают печень. Устраивая регулярные чистки, этого можно добиться за полгода-год, а многие из них выходят из организма сразу после начала процедур. Аспартам. Этот низкокалорийный подсластитель есть в диетических газированных напитках и ароматизаторах. Глубоко проникает в печень и располагается в самой ее сердцевине. Отличается тем, что осев в печени повреждает мелкие кровеносные сосуды, отчего они атрофируются или сужаются. Другие искусственные подсластители. Они также очень вредны для печени и прячутся в самом глубоком ее слое. Глутамат натрия. Иногда его так и указывают на этикетках, а порой скрывают под фразой «вкус, идентичный натуральному». Это вещество также накапливается во внутреннем слое. Формальдегид. Это вредное вещество можно найти где угодно – в косметике, лекарствах, коврах и продуктах питания. Он действует на печень так же, как алкоголь, только еще сильнее, а еще он является пищей для вирусов. Формальдегид пропитывает все три слоя печени. Консерванты. Если вы избегаете продуктов с консервантами, это еще не значит, что вы их не едите. Производители далеко не всегда указывают их на этикетках. Не говоря уже о том, что об их вреде люди задумались далеко не сразу. Так что у вашей печени было достаточно времени, чтобы собрать коллекцию из разных видов синтетических консервантов. Это мог быть хот-дог, съеденный десятки лет назад, сахарная вата с ярмарки, молочный коктейль со вкусом фруктов, мороженое красного цвета. Список можно продолжать бесконечно. Консерванты накапливаются в поверхностном слое печени. Продукты из группы риска. Эта группа вредителей первой покидает печень, когда вы начинаете о ней заботиться. Как только вы прекращаете употреблять эти продукты и проводите чистку, они быстро выходят из организма. Яйца. Отличная пища для патогенов. Вирусы и бактерии любят яйца. Для них это ресурс номер один. Отказ от яичного желтка не решает проблему. Когда яйца исключают из рациона, патогены лишаются излюбленной пищи и переходят на другие источники питания, которые находят в печени. Остатки яиц выводятся из печени в течение 90 дней после того, как вы прекратите их есть. Молочные продукты служат пищей-патогеном, а также способствуют образованию слизи, которая накапливается в кровеносных сосудах и клетках печени, из-за чего ее иммунная система ослабевает. Как и от яиц, от следов молочных продуктов в клетках печени можно полностью избавиться, если прекратить их употребление. Сыр. Он заслуживает отдельного упоминания, хотя и относится к молочным продуктам. Еще недавно о нем говорили как о продукте, продлевающем жизнь. Однако на самом деле он не идет нам на пользу. Это еще один пример того, как наука обслуживает интересы отдельных корпораций. Сыром любят лакомиться патогены, которые угнетают и разрушают нашу печень. Из-за него может развиться диабет, а врачи считают его продуктом полезным для диабетиков. Это катастрофическое недоразумение ярко показывает, сколь неверны могут быть советы, касающиеся здоровья. Сыр несет ответственность за то, что печень становится застойной, дряблой и ожиревшей. Как и остальные молочные продукты, он ослабляет ее иммунную систему, способствуя образованию слизи в кровеносных сосудах и клетках печени. Если вы любите сыр, лакомьтесь им по праздникам, но тогда в будние дни обязательно ухаживайте за своей печенью, Или попробуйте ореховый сыр вместо обычного. Различные гормоны. В высшей степени отрицательно действуют на способность печени производить собственные гормоны и управлять ими. Печень умна и может извлечь из ситуации пользу, нейтрализуя и собирая некоторые из этих посторонних и высокотоксичных гормонов с тем, чтобы с их помощью связать и удалить лишний адреналин. Но это не значит, что они полезны. Для этой цели печень может воспользоваться запасами собственных гормонов организма. Гормоны, содержащиеся в пище, быстро покидают организм, и вы избавитесь от них спустя 90 дней после начала чистки, если только они не нужны печени в качестве наживки для нейтрализации свежего адреналина. Жирная пища. Рацион с большим содержанием жира, растительного или животного, является тяжелой нагрузкой для печени. Когда вы начнете ухаживать за своей печенью, приходящие с пищи и жиры будут расщепляться немедленно, а когда все остальные вредители покинут печень, она похудеет естественным образом. Спиртные напитки. Серьезное опьянение обычно приводит к похмелью, поэтому в ресторанах и пабах можно найти разные лечебные меню для этого неприятного состояния. Как правило, туда входят вафли, блинчики, французские тосты, бекон, яйца, картофельные оладьи, сырные палочки из моцареллы, бисквиты с подливы, картофель фри, жареные на гриле сыр, омлеты и тому подобное. Считается, что, хорошо выпив на короне вечером, нужно поесть тяжелые жирные продукты, чтобы они всосали алкоголь. Нет ничего нелепее этого утверждения. Люди испытывают похмелье, потому что их печень голодает, пока они удовлетворяют свою тягу к спиртному. Занятая переработкой алкоголя, печень не только снижает производительность, ей остро не хватает питания. Проблема стандартных меню от похмелья в том, что в них жир сочетается с сахаром, а такая еда тормозит работу печени, мешает ей восстановить запас глюкозы. Это приводит к перееданию. Люди думают, что чем больше они съедят, тем скорее впитается алкоголь. А на самом деле все, что им нужно, это еда, в которой нет жира. Подробнее о влиянии алкоголя на печень я расскажу в главе о фармацевтических препаратах. Избыточное потребление уксуса. Уксус впитывается печенью и производит на нее тот же эффект, что и алкоголь. Мешает ей выполнять свои функции с должной скоростью. Между прочим, неплохо было бы писать об этом на бутылочках с уксусом. Хотя он не так губителен, как спиртное, свой вред он наносит. Яблочный уксус меньше из зол. Он даже оказывает небольшое положительное действие благодаря процессу ферментации, который проходят яблоки, и все же его стоит употреблять в меру. Когда вы начнете чистку, в течение месяца печень избавится от всех следов уксуса. Кофеин. Под его воздействием стенки клеток печени становятся тоньше. И хотя обычно они быстро восстанавливаются, регулярное употребление кофе задает печени дополнительную работу. Клетки печени с истонченными стенками менее защищены от патогенов, которые могут их разрушить. Кофеин пропитывает печень глубже, чем многие другие продукты из группы риска. Он может проникнуть во все три слоя печени. Впрочем, выводится он тоже быстро, Вы можете избавиться от всего накопленного в печени кофеина за неделю. Избыточное потребление соли. Полезна она или вредна? Каждые 10 лет ответ медиков меняется на противоположный. В небольших количествах соль полезна. Печень нормально воспринимает морскую или хорошую каменную соль, и щепотка другая вам не повредит. Однако, если вы склонны пересаливать пищу и при этом придерживаетесь кетоновой диеты, Ситуация может стать опасной. Жировые клетки инкапсулируют соль и обезвоживаются, что ведет к их денатурации, и тогда уже их становится не так-то легко удалить из тела. В денатурированном виде они слипаются и накапливаются в печени, так что чем больше в рационе соли, тем больше жира остается в организме. А еще соль обезвоживает органы, мышцы и железы. Сердцу и печени нужно определенное количество влаги, а злоупотребление солью нарушает этот баланс. Мозгу хлорид натрия необходим для работы нейромедиаторов, однако ему достаточно соли, которую он получает из самих продуктов. Сейчас среди приверженцев натуральных методов лечения стало модным подсаливать питьевую воду. Вместо этого им следовало бы есть сельдерей, кокосовое молоко, шпинат, морскую капусту, лимоны и лаймы, потому что естественная соль, которая в них содержится, не обезвоживает наши органы. Эти продукты действительно очень полезны для печени, отчасти потому, что натуральный хлорид натрия прилипает к токсичным опасным солям и помогает связать их и вывести из организма, заменив на особую подгруппу хлорида натрия, в которой печень действительно нуждается. При этом стабилизируется кровяное давление, слишком высокое снижается, а низкое поднимается, и не происходит денатурации жировых клеток. Токсические соли и их осадок начинают покидать печень сразу же после начала процедур. Они выводятся из печени за 90 дней. Глютен питает патогены в печени. Это еще один вид вредителей, которые вы можете вывести из печени за 90 дней. Кукуруза также является пищей для патогенов. Выводится за 90 дней. Рапсовое масло, канола, содержит токсичные для печени химические соединения разрушающие ее клетки. Процесс очищения занимает полгода. Свинина содержит много особой разновидности жира, которая замедляет работу печени, ослабляет ее иммунную систему и ускоряет накопление жировых клеток. Сколько времени уйдет на очищение, зависит от того, как часто вы ели свинину и как много свиного жира скопилось в печени. Патогены. Эта группа вредителей отвечает за заболевания, которые ошибочно называют аутоиммунными. Патогены стоят на вершине пищевой цепочки. Они, как акулы, подбирают в печени все яды. Чтобы избавиться от них, нужно лишить их питания. Когда вы исключаете из рациона продукты, служащие им пищей, они голодают и покидают организм. Когда печень очистится от продуктов питания и ядов, которые поедают вредные микробы и вирусы, а также отходов их жизнедеятельности, у ее иммунной системы появится свобода маневра, чтобы вплотную заняться патогенами, не отвлекаясь на других вредителей. Как будто туман приподнимется, и иммунная система сможет идентифицировать патогены, пометить их и начать охоту на эту армию вторжения. Когда вы запускаете процесс очищения, вирусные токсины немедленно начинают покидать печень. Время до полного очищения от патогенов зависит от степени их агрессивности, срока их пребывания в печени, вида пищевых добавок, которые вы принимаете, и регулярности выполнений советов по очищению. Слушайте следующую главу. Постарайтесь заставить патогены голодать. Вирусы и их отходы. Лидирующее место среди вредных вирусов занимает веб со своими более чем 6 разновидностями. Отходы жизнедеятельности этого вируса, нейротоксины, дерматоксины, побочные продукты и отмершие клетки весьма токсичны. Эти яды отвечают за сотни неприятных симптомов – истощение, сыпи, боли, плавающие помутнения в стекловидном теле глаз, покалывание, онемение и так далее. Не менее вредоносен весь ряд вирусов герпеса человека от 6 до еще не открытых наукой 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 типов, а также цитомегаловирус и более 30 разновидностей опоясывающего лишая. Чтобы укротить вирусы в печени, избегайте триггерных событий, о которых я писал в книгах «Взгляд внутри болезни» и «Лечение щитовидной железы». И не соблазняйтесь противовирусными препаратами, о которых я расскажу подробнее чуть позже. Вирусы и отходы их жизнедеятельности могут оказаться во всех трех слоях печени. Бактерии – стриптококки, еколи, цедифицил, стафилококки и сальмонелла, Вот самые распространенные бактерии, способные нанести ущерб печени, и о них было сказано в этой книге немало. Вы не найдете в этом списке бактерию, связанную с болезнью Лайма. Если вас интересует эта болезнь, изучите взгляд внутрь болезни. Бактерии могут жить во всех слоях печени. Пищевые токсины. Мы принимаем все возможные меры, чтобы не заразиться трихинеллезом и не стать жертвой пищевого отравления. Тысячи высокотоксичных микроорганизмов, многие из которых еще не описаны учеными, живут в сырой рыбе, мясе, птицы и животных, а также яйцах, обычно на внешней поверхности скорлупы, но погибают во время термической обработки. Проблема в том, что если живые патогены убиты, то это не значит, что они просто исчезли. Они превращаются в яды. Например, готовя курицу, мы стараемся убить сальмонеллу. У нас не возникает и мысли о том, что мертвые бактерии сальмонеллы тоже могут причинить нам вред. В большинстве случаев люди не ощущают воздействия этих токсинов, потому что печень сама с ними справляется. Однако они встраиваются в нее и порой могут вызвать ужасный приступ рвоты. Эти вредители чаще всего оседают во втором слое печени. Плесень Она проникает в печень из легких, либо из пищеварительного тракта, с зараженными воздухом или некачественными продуктами. Грибки вырабатывают разные виды токсинов, и агрессивны они в разной степени. Плесень является спусковым крючком для болезней, в том числе вирусной инфекции, потому что угнетает иммунную систему печени и других органов. И все же сама по себе плесень не вызывает заболевания, хотя ее часто в этом обвиняют. Влиянию грибков приписывают множество различных симптомов, которые на самом деле вызывают вирусы. Поэтому предсказать влияние плесени на конкретного человека невозможно. У одних она не вызовет никаких симптомов, а у других запустит различные недуги. Разница объясняется наличием или отсутствием скрытой вирусной инфекции. Плесень, как правило, селится в среднем слое печени. Некоторые виды грибков удается вывести сразу, выселение других может занять от 3 до 6 месяцев. Однако избавление от плесени не всегда помогает, поскольку она лишь запускает вирусную инфекцию. Исцеление не наступит, пока вирусы не начнут выходить наружу, что может случиться только через год или даже больше. Препараты бытовой химии. Когда речь идет о жизни и смерти, каждый должен делать свой выбор самостоятельно но иногда его делают за вас. Первейший пример – курение в общественных местах, когда выбор других сказывается на вашем здоровье. Сейчас курение запрещено во многих общественных зданиях, и вам уже не грозит стать пассивным курильщиком, как раньше. Что же касается других вредителей из данного списка, тут все сложнее. Друг ради вас может затушить сигарету, но вы не можете попросить соседа по купе смыть свои парфюмы, а стоматолога убрать старые освежители воздуха со стен. Или потребовать, чтобы в самолете, где вам предстоит провести 6 часов, очистили воздух. Нас буквально окружают эти домашние оккупанты, и единственное, что мы можем сделать, это ограничить им доступ в свою жизнь и регулярно вычищать их следы из организма. Когда вы приступаете к очистке печени, эти вредители начинают покидать ее в течение недели, и большинство из них можно удалить за 3 месяца. Масляные освежители воздуха и ароматические свечи. Если вы не пользуетесь ими дома, то наверняка сталкиваетесь с ними в магазинах, кабинетах врачей, общественных туалетах или в гостях у друзей. Даже если вам нравится их запах, можете быть уверены, что у вашей печени свербит в носу. Когда мы вдыхаем частицы нагретого масла или воска свечи, смешанного с ароматизатором, эти химикаты оказываются на поверхности и в среднем слое нашей печени. Аэрозольные освежители воздуха. Мы тоже соприкасаемся с ними в общественных местах, и они тоже оседают в первом и втором слоях печени. Освежители воздуха – пульверизаторы. Обычно ими освежают мебель, они проникают в поверхностный и подповерхностный слои печени. Адеколоны крем после бритья. Даже если вы не наносите их на кожу, все же есть вероятность надышаться ими, стоя рядом с человеком, который ими пользуется, проникают в первый и второй слои печени. Духи и ароматические лосьоны для тела, кремы, молочко, шампуни, кондиционеры, гели и все средства ухода за волосами. Будьте бдительны при покупке этих товаров. Стремясь выглядеть опрятно и свежо, вы пользуетесь химикатами, которые нагружают печень и оседают в поверхностном и подповерхностном ее слоях. Лак для волос. Он уже не так популярен, как раньше, и мало кто пользуется им каждый день. Однако, если вы хоть раз в жизни нанесли его на волосы, химикаты, которые вы тогда вдохнули и которые проникли через кожу, все еще лежат у вас в печени. Как вы уже знаете, клетки печени не обновляются каждые 7 лет. И хотя со временем они омолаживаются, старые клетки могут загрязнить новые. Поэтому частицы лака для волос никуда не исчезают, а оседают на поверхности и в среднем слое печени. Краска для волос Есть синтетические и естественные краски. При малейшей возможности отдавайте предпочтение последним и помните, что и они не лишены токсичного эффекта. Если не удается получить нужный вам цвет, нанесите натуральную краску еще раз. Поверьте, это гораздо лучше, чем обычная краска для волос, которая очень вредна для печени. Ее одной хватит, чтобы вызвать симптомы менопаузы, а также пре- и постменопаузы. Как раз в преддверии этих перемен женщины начинают активно красить волосы, чтобы спрятать седину, и используют самую обычную ядовитую краску. После чего оказываются у врача и слышат, что у них начались гормональные проблемы. А на самом деле все неприятности вызвала краска для волос, которая всосалась в кожу и кровь и попала прямиком в печень. Женщины, которые начали красить волосы ближе к 40 годам, рискуют столкнуться с диагнозом премиона пауза. И все потому, что химикаты краски служат пищей веб, засевшему в печени. Обычная краска для волос проникает во все три слоя печени. Тальковая присыпка. Мы думаем, что она остается на коже, а на самом деле этот тонкий порошок проникает и в легкие, и в пищеварительный тракт. Вы вдыхаете его и едите одновременно. В печени он становится токсичным и оседает на поверхности и в среднем слое. Традиционная косметика. Если вы не привыкли читать мелкий шрифт на упаковках, список ингредиентов, туши, помады и румян может вас шокировать. И это при том, что производители косметики хранят секреты своих рецептов и на этикетках указывают далеко не все. Некоторые ингредиенты скрывают это от потребителей, потому что если их обнародовать, это плохо отразится на репутации компании. Такое положение сохраняется вот уже больше века. Химикаты и даже тяжелые металлы, содержащиеся, например, в тональных кремах, впитываются в кожу. К тому же вашему ЖКТ приходится переваривать определенную порцию губной помады, блеска для губ и пудры. К счастью, косметические компании осознали, что свинец опасен, а ведь еще недавно он был привычным в составе косметики. Алюминий и медь, однако, до сих пор можно найти во многих красивых баночках. Компоненты косметики накапливаются на поверхности печени и в среднем слое. Спрей для автозагара. Покрывая тонкой пленкой каждый сантиметр тела, спрей очень вредит печени. Он буквально душит орган, потому что печень не может вывести токсины через кожу. Сам по себе спрей для автозагара собирается в среднем слое печени. Однако из-за него внутренний, самый глубокий слой печени насквозь пропитывается вредными веществами, которые не находят себе выхода. Средства для ухода за ногтями. Запах лака для ногтей, средства для снятия лака и праймера столь же резкий, сколь и вредный. Лак для ногтей содержит разбавитель, который не дает ему застывать при контакте с кожей. В результате лак остается на коже вокруг ногтей. Смывка для лака размазывается по всему пальцу, впитывается в кожу и попадает в кровоток. В итоге эти химикаты оказываются во втором и третьем слоях печени. Моющие средства. Эти жидкости, которыми мы привычно трем ванну, мебель и пол, содержат ингредиенты, которые нагружают печень. Они попадают в наше тело через кожу и легкие. В первую очередь я говорю о спреях для мытья кухонных столов, многоцелевых средствах, мебельных восках, жидкости для мытья полов и окон. И даже если сами вы ими не пользуетесь, это не значит, что они на вас не действуют. Так или иначе, вы проводите время в помещениях, где их применяли. Пусть даже такое их воздействие менее интенсивное, чем при непосредственном контакте. Они оседают во втором и третьем слоях печени. Порошки и гели для стирки – кондиционеры для белья и салфетки, которыми мы протираем мониторы. Эти вещества легко проникают в кожу и легкие, откуда попадают в кровоток, а затем в печень. Множество традиционных средств для стирки производят из нефтепродуктов. Хотя они делают вещи чище, печень от них становится грязнее, поскольку они оставляют в подарок токсины. В зависимости от марки и состава химикатов, эти вредители могут проникнуть в самую сердцевину печени. Препараты химической чистки. Вы вдыхаете их, особенно когда надеваете вещи после химчистки, а еще они попадают на кожу. Они обходятся нам дорого. Вещи, которые нужно сдавать в чистку, обычно стоят недешево, плюс сама чистка, а уж наша печень расплачивается по самой высокой цене. Эти химикаты оседают в среднем и глубинном слоях печени. Фармацевтические препараты. Как я уже говорил, при определенных обстоятельствах лекарства могут спасти вам жизнь. Однако верно и обратное. Многие препараты создают угрозу для жизни. Официальная медицина не знает, как лечить хронические болезни, и они постепенно переходят в разряд запущенных, потому что на них долгое время не обращали внимания ни врачи, ни мы сами. В какой-то момент мы хватаемся за медикаменты, пытаясь подавить симптомы, и попадаем в новую ловушку. Помните, что избыток лекарств нагружает печень, и если вы выполняете предписания разных врачей, не сошедшихся во взглядах, или лечитесь сами с помощью лекарств, отпускаемых без рецепта, они могут образовать в вашей печени такой коктейль, который придется ей не по вкусу. И даже если вы ни разу в жизни не принимали лекарств, они все же могут попасть в ваш организм. К счастью, как только вы начнете проводить очистку печени, они тут же покинут ее. Время, необходимое для полного избавления от них, зависит от конкретных препаратов и от того, как много их скопилось в вашей печени. У большинства людей этот период занимает около двух лет, при условии полного отказа от медикаментов. Впрочем, если вы не можете отменить все свои лекарства, это не значит, что вы не можете исцелить свою печень. В ней так много ядов, от которых необходимо избавиться, что вам будет чем заняться. Очищая печень и правильно питаясь, вы поможете печени справиться и с медикаментами, которые вам приходится принимать. Антибиотики. Их прописывают при простуде и гриппе, детских ушных инфекциях, болезнях горла, кашле, инфекциях мочевыводящих путей, угрях и при болезни лайма. Вы могли принимать антибиотики еще до того, как обрели способность запоминать события. Эти вредители, содержащие в себе нефть, устраиваются в подповерхностном и глубинном слоях печени. Антидепрессанты. Если вы принимали хотя бы один из них, вы это знаете. Они оседают во втором и третьем слоях печени. Противовоспалительные средства. Обычно их принимают при травмах и хронических болях. Они распространяются во всех трех слоях печени. Снотворные. Препараты от бессонницы накапливаются в подповерхностном слое печени. Биопрепараты. Эти лекарства для подавления иммунной системы обычно прописывают больным хроническими болезнями вроде рассеянного склероза или при расстройствах пищеварения, например, болезни крона и колитах. Они находятся во всех слоях печени. Обыкновенные иммунодепрессанты. Их часто прописывают при рассеянном склерозе и других хронических заболеваниях. Они накапливаются во всех слоях печени. Амфетамины, принятые в лечебных целях. Их рекомендуют пить при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью и других подобных проблемах, а также при упадке сил. Оседают во всех трех слоях печени. Наркотические анальгетики. Их назначают при хронических болях оседают во внутреннем слое печени. Статины. Обычно их употребляют при высоком уровне холестерина в крови. Ирония в том, что эти проблемы порождает дряблая печень, а статины ухудшают ее состояние, отчего уровень холестерина становится еще выше. Медики скрывают этот факт. Статины легко проникают в самый глубокий слой печени и оказывают высокотоксичное воздействие на окружающие ткани. Препараты, регулирующие кровяное давление. Если вы их принимаете, то знаете об этом. Они накапливаются в подповерхностном слое печени. Гормональные препараты. Сюда относятся препараты и для традиционной, и для биоидентичной гормональной терапии, гормоны роста и хорионический гонадотропин человека. Они проникают в наружный и средний слои печени. Препараты для лечения щитовидной железы. Если вы их принимаете, то знаете об этом. Однако вы можете не знать, что они не лечат вашу щитовидку, а являются еще одной формой гормональной терапии. Некоторые из наиболее популярных препаратов располагаются на поверхности печени и во втором слое. Стероиды. Их часто прописывают при таинственных симптомах и болезнях, а также при хирургических операциях и стоматологическом лечении. Оседают во всех трех слоях печени. Противозачаточные таблетки. Они чаще остальных вызывают проблемы с печенью, причем у молодых женщин. В результате появляются ранние менопаузы и другие нарушения гормонального баланса, поскольку таблетки токсичны и начинают действовать на печень очень быстро. Одно из последствий – деформация и атрофия кровеносных сосудов в печени. Они накапливаются в самом глубоком ее слое. Спирт. И это не только спиртное в бутылках. Спирт входит в состав всех средств по уходу за волосами и кожей, а также декоративной косметики. Еще он содержится во многих лекарствах, отпускаемых без рецепта, и не только жидких. В порошки и таблетки его тоже часто добавляют. Спирт очень плохо влияет на печень, делает ее дряблой и застойной, а также повреждает ее клетки. Он замедляет способность печени выполнять ее химические функции и делает эльфа вдали печени пьяными, так что помощники Санты не могут делать игрушки. Однако не стоит отказываться от влажных спиртовых салфеток. Польза от убийства вирусов гриппа и стриптококов после посещения общественных туалетов перевешивает тот вред, который салфетки наносят печени. Алкоголь пропитывает все три слоя печени. Избавиться от его следов можно за 90 дней активного ухода за этим органом. Наркотики. Разница между наркотиками для расслабления и более агрессивными фармакологическими препаратами в том, что в первом случае нет четких дозировок. Казалось бы, в лабораториях контроль качества должен быть гораздо выше, а опасные самодельные наркотики, которые продают противозаконно, совсем другое дело. Однако не все так просто. Никто не знает, как много ошибок стоит за медицинским прогрессом. И все же самодельные наркотики наносят печени гораздо больший ущерб, чем предписанные препараты, потому что никто их не контролирует. Наркотики остаются во втором и третьем слоях печени. Ядовитые тяжелые металлы. Как и нейроантагонисты, тяжелые металлы оседают во всех трех слоях печени и передаются от поколения к поколению. Мы рождаемся с ними, а потом на протяжении всей жизни собираем личную коллекцию. Откуда они берутся? Из медпрепаратов, водопроводной воды, самолетного топлива, оседающего на нас с неба, ресторанной еды, приготовленной в посуде с глубокими царапинами, наноспреев, которыми покрывают фабричные ткани и одежду, а также из пестицидов, гербицидов и фунгицидов, о которых подробнее я расскажу далее. И избежать влияния тяжелых металлов почти невозможно, они не повсюду. Впрочем, эти вредители начнут покидать вашу печень в первую же неделю чистки. Если вы регулярно проводите курс детоксикации от тяжелых металлов, описанный в книгах «Взгляд внутрь болезни» и «Лечение щитовидной железы», то сможете вытащить тяжелые металлы из самой сердцевины печени и избавиться от них в течение года или двух. Этот метод детоксикации безвреден для организма. Курс спасения печени 3.6.9 также выводит тяжелые металлы, при этом с ним чувствительным людям не грозит неприятная реакция. Ртуть. Мы можем соприкоснуться с ней, когда меняем батарейки, лечим зубы, она часто входит в состав металлических пломб, опрыскиваем растения пестицидами, гербицидами и фунгицидами, когда едим рыбу и пьем пищевые добавки с рыбьим жиром. Ртуть есть даже в самом высококачественном рыбьем жире, когда отдыхаем на озерах и других водоемах. Этот тяжелый металл легко передается по наследству, так что ртуть в вашей печени может быть поистине древней. Свинец. Существует много источников свинца. Это карандаши и краски для рисования. Все равно используем мы их сейчас, пытаемся оттереть старые каракули или даже не притрагиваемся к ним, но рисовали в детстве. Это вода из крана в старых домах со свинцовыми трубами или в более новых, где проложены трубы со свинцовыми пломбами. Это контакт с пестицидами, гербицидами и фунгицидами. Старайтесь не разбивать огород близко к домам, окрашенным краской, содержащей свинец. Окружающая почва может быть пропитана им, и он может попасть в овощи. Алюминий. Мы все время соприкасаемся с ним. Он есть во многих вещах. От фольги для еды на вынос до кухонных принадлежностей, косметики, водопроводных кранов, солнцезащитного крема, а также пестицидов, гербицидов и фунгицидов. Медь. Печень очень чувствительна к меди. Поскольку из этого металла делают водопроводные трубы, частицы меди могут оказаться в воде, которую мы пьем и которой моемся. К тому же медь часто присутствует в пестицидах, гербицидах и фунгицидах. Сейчас вошла в моду медная кухонная посуда. Постарайтесь не переборщить с нею, а лучше переходите на керамику. Печень скажет вам спасибо. Кадмий. Он падает с неба и попадает в организм с воздухом. Также присутствует в пестицидах, гербицидах и фунгицидах. Барий. Еще один вредитель, летающий в воздухе, которым мы дышим. Еще он оседает на коже и попадает в водопроводную воду, а вместе с ней и к нам в ЖКТ. Часто используется как контрастное вещество для медицинских обследований. Никель. Содержится в пестицидах, гербицидах и фунгицидах. Мышьяк – еще один компонент пестицидов, гербицидов и фунгицидов. Радиация. Печень вбирает в себя радиацию, которой вы облучаетесь на борту самолета при рентгене, МРТ, КТ, разговоре по сотовому телефону. Вы получаете ее с пищей и водой. К тому же после прошлых атомных катастроф она постоянно присутствует в атмосфере. Даже если вы ни разу в жизни не делали рентгеновский снимок, Это не значит, что ваша мать и отец не делали этого до вашего зачатия. Радиация передается по наследству и сама по себе не выходит из организма. Вы можете облучиться, если встанете рядом с человеком, который только что прошел рентгеноскопию. Радиация попадает во все три слоя печени. В течение первых трех четых недель чистки радиоактивные частицы начинают покидать организм. Для удаления более глубоко проникшей радиации потребуются пищевые добавки, морские водоросли и смузи от тяжелых металлов. Выведение радиации занимает от года до трех лет, хотя если облучение было сильным, процесс может и затянуться. Избыточный адреналин. Продолжительное воздействие адреналинового стресса. Когда печень слишком пропитывается адреналином, Она не справляется с этой непомерной нагрузкой и не может нормально функционировать. Кроме того, адреналином кормятся вирусы вроде веб и бактерий. Если печень в состоянии нейтрализовать адреналин, она хранит его во втором слое. Но когда она не справляется, то связывает едкий адреналин, и тогда он собирается во всех трех уровнях. Чтобы вывести его, обычно требуется 1-3 недели интенсивных усилий по очистке печени. Экстремальный отдых. Прыжки с мостов, банджи-джампинг, катание на роликовых коньках, секс, подводное плавание, серфинг на океанских волнах, катание на сноубордах, гонки и прыжки на горных велосипедах, автогонки и скалолазанье – вот лишь несколько примеров занятий, сопровождающихся выбросами адреналина. Это лучше, чем сидеть на наркотиках. Это спорт высоких достижений. Если вы любите острые ощущения, то в здоровье своей печени вы должны быть уверены так же, как в том, что банжа, эластичная веревка, надежно закреплена, а парашют уложен правильно. И не стоит отмечать успешный прыжок с моста или победу в гонках доброй порции пива, задавая тем самым печени работы. Она и так может нейтрализовать лишь небольшую часть этого разрушительного адреналина, поскольку он поступает в большом объеме. Обычно он пропитывает все три слоя печени – Так губка впитывает все, что вы пролили. Выведение излишков адреналина занимает от 1 до трех недель. Дождь. Дождь в наши дни не так чист, как прежде. В дождевой воде много токсинов, от радиоактивных частиц до бария из самолетного топлива. Она собирает частицы пыли, поднятые с полей, как в вашей стране, так и за ее пределами, политых пестицидами, гербицидами и фунгицидами, и испарения с химических заводов, разбросанных по всему миру. Эти химикаты нигде не задокументированы. Сотни и тысячи убийственных побочных продуктов химического производства, наполняющие атмосферу. Все эти токсины падают на землю вместе с дождем, и наша кожа немедленно впитывает их. Так химикаты попадают в нашу печень, оседая в среднем слое. Вот почему нам следует славить нашу печень как бога, За то, что она видит, учитывает и распознает эти тысячи химических агентов, даже когда они присутствуют в гомеопатических, мельчайших дозах. То, что знает печень, не может охватить ни наука, ни воображение. И это я еще не говорю о кислотных дождях. Нет на Земле такой лаборатории, где могли бы расшифровать все вещества, которыми загрязнена дождевая капля. Люди с повышенной чувствительностью, хронической усталостью и болью в суставах С хроническими заболеваниями, например, синуситом, зачастую чувствуют себя хуже после того, как промокнут под дождем. Я не пытаюсь вас пугать. К счастью, наша печень – мастер по выведению ядов, загрязняющих дождевую воду. Печени пора присудить Нобелевскую премию мира за то, что она идентифицирует их и управляется с ними. Наслаждайтесь прогулками под дождем и берегите свою печень, чтобы наслаждаться ими как можно дольше». От всех веществ, проникших в ваше тело с дождем, можно избавиться за две недели. Если после этого вы опять попадаете под дождь, токсины покинут печень всего лишь за три дня. Отчасти это объясняется тем, что дождевая вода активная, живая, с целебными свойствами, которые печень незамедлительно пускает в дело. Эта живая вода приводит в норму и обезвреживает любые химикаты, которые в ней содержатся.